4. Мелодия постижения. Элифания, дочь Ренасия, ученица безумного барда. Шелестела темно-зеленая листва старых деревьев под легким ветерком. Приближался вечер, жара уже спала. Людей вокруг не было, мало кто заглядывал в полудикий сквер на окраине города. Разве что в выходные здесь появлялись молодые мамаши с колясками, выгуливая своих чад. В будние дни не до прогулок, надо зарабатывать на жизнь, нелегко прожить в мегаполисе. Хоть государство и платило детское пособие, но его хватало только на самое необходимое, потому даже недавно родившие женщины предпочитали подрабатывать. Благо работы хватало всем, страна переживала экономический бум. В глубине сквера на мгновение посветлело, и из-за ствола дерева вышла девушка в обтягивающем темно-сером комбинезоне. Черные волосы были заплетены в косу, большие голубые глаза доверчиво смотрели на мир. Она с интересом оглянулась вокруг. Не увидев людей, удовлетворенно кивнула и направилась к аллее, ведущей к ближайшей остановке флайтера. Примечание. Флайтер. Летающий автобус. Добравшись до центра города, Элька нашла уютное кафе, заказала соку и принялась размышлять, как обнаружить выпавшего здесь барда. По информации из кино, на удивление благополучный и тихий мир. «Ни тебе войн, ни голода. Да чем речь? Даже преступности почти нет». Странные планеты недавно объединились в какое-то подобие федерации, начавшее освоение пригодных для жизни миров в близлежащих звездных системах. Гипердвигатели, изобретенные учеными Астлана, были пока еще примитивны, но свои задачи выполняли хорошо. Да и наука двигалась вперед семимильными шагами. Вскоре вполне можно ждать прорыва в гиперфизике. Примечание. Гиперфизика. Физика гиперпространства. Продолжая с удовольствием пить маленькими глотками кисловатый сок из незнакомых фруктов, девушка одновременно сканировала планету через ментал, чему научил ее палач, и тихо удивлялась про себя. Редко где люди относились друг к другу с такой доброжелательностью. Удивительный народ. Понятно, почему Барду уже около тысячи лет пинками вышвыривают отсюда корабли зонирования любого конклава. Любая попытка ассимиляции Астлана вызовет диссонанс в сети. Такую цивилизацию нужно оберегать и культивировать. Какой-то невозможный оазис доброты. Проходящие мимо столика в кафе люди улыбались красивой девушке. Элька улыбалась в ответ, продолжая удивляться добродушной атмосфере вокруг. Даже во взглядах молодых парней она видела не животную похоть, а искреннее восхищение красотой незнакомки. Но ни один не попытался подойти познакомиться. Не принято было здесь такое. Если человек сидит один, значит не хочет ни с кем знакомиться, и не стоит ему навязываться. Общепринятые символы тоже немало говорили местным жителям. Например, витой браслет на руке девушки означал, что она ничего не имеет против знакомства. Если в придаче на ее поясе висела кисточка, девушка искала себе легкого флирта, мужчину на одну ночь, и это никого не удивляло. Нравы в Астлане были свободными и терпимыми. На руке незнакомки браслета не было, поэтому лучше ее не трогать. Зачем оскорблять незнакомого человека? молодые мужчины проходили мимо, хотя многие с сожалением вздыхали про себя. Редкая красавица. «Привет!» — заставил Эльку скинуться чей-то веселый голос. «Можно сесть?» Рядом с ее столиком стояли две девушки, выглядящие полной противоположностью друг друга. до черноты брюнетка, поблескивающая любопытными черными глазами на Эльку и очень серьезная белокожая платиновая блондинка с льдисто зелеными надменными глазами. «Садитесь!» — буркнула она, вставая. «Я все равно ухожу!» Куда? – удивилась брюнетка. Ты нас что не узнала? Не узнала? Что за чушь? Элька растерянно уставилась на девушек. Откуда бы ей их знать? Наконец она додумалась взглянуть на ауру незнакомок и облегченно рассмеялась. Ну конечно же! Обе безумные барды, свои. Ничего удивительного, многие барды предпочитали проводить отпуск именно в Аслане, где еще найдешь столь доброжелательную атмосферу. Ты за выпавшим пришла? – поинтересовалась блондинка. Ага, – улыбнулась Элька, снова садясь. Девушки последовали ее примеру. «А вы в отпуске?» «Точно!» — хихикнула брюнетка. «Развлекаемся тут помаленьку. Но выпадение Барда в реальность неподалеку от нас ощутили. Не беспокойся, мы его сразу отловили. Ничего он отворить не успел. Уже пришел в себя немного. Что там у вас случилось? Что столько народу пострадало?» «Больше двухсот погибших!» Элька тут же погрыснела. «Мать твою!» Мгновенно стала серьезной брюнетка, переглянувшись с подругой. «Странно, что нас из отпуска не отозвали. Мы-то всяко ближе других». Девушка быстро рассказала о случившемся за последние дни, радуясь про себя, что еще один пострадавший найден. Можно, не теряя времени, отправляться искать следующего. Абудай остался разбираться с Юои, уже начавшими переворачивать планету в поисках Барда. А Элька решила продолжить поиски. Сидеть на станции, когда такое происходит, она не могла. Похоже, органад допрыгался, он все ближе к диссонансу. Придется проводить изменения его сути». По крайней мере, Абудай собрался говорить о том с самим древнейшим, который до сих пор предпочитал не трогать и Жерк. «Почему, интересно?» «Весело», — протянула блондинка и прикусила губу. «Кто курирует расследование?» «Абудай, белый мустанг». «Этот все выяснит», — резко кивнула брюнетка. «На редкость опытен и дотошен. Хотя Ариан справился бы лучше». «Лучше», — согласилась с подругой блондинка. «Но он же после смерти и не в себе, сама знаешь». На целых десять лет в отпуск загнали да кстати мы же не представились меня зовут реника и лири а ее арханта ти Ариаль. реника и лири элька сразу вспомнила забавный эпизод с программой женского цирюльника произошедший в первый день ее пребывания в замке и захихикала Ариника с Рхантой удивленно уставились на нее. Элька рассказала им о случившемся, да и вообще о впечатлениях и размышлениях средневековой девочки, внезапно оказавшейся на сегментной станции безумных бардов. Вскоре все трое весело хохотали, смакуя подробности с чисто женской язвительностью. «Да, один хорошо на тобой поработал», несколько удивленно сказал Рханта, встряхнув своей роскошной черной гривой. «Всего за месяц такой прогресс? Удивительно!» «Я и сама удивляюсь», смущенно улыбнулась Элька. Вспоминая себя прежнюю с недоумением. Сплошные суеверия до комплекса были. Представляете, едва в Дина не втрескалась». В кафе снова раздался веселый хохот. Владелец из-за стойки с недоумением взглянул на трех красавиц. И чего ржать, как лошади? Две из них вдруг показались знакомыми. Он бросил взгляд на плакат на стене и онемел. «Ведь это же...» «Да нет, не может быть!» «Или они?» Они? Владелец кафе сорвал плакат со стены и ринулся к столику. «Это у нас еще что?» обернулась арханта а ясно охотник за автографами она с тяжелым вздохом достала откуда то пишущий стержень и расписалась прямо на плакате ее примеру последовала реника элька с недоумением смотрела как владелец кафе долго благодарил расшаркивался а затем унес подписанный плакат обращаясь с ним как с величайшей драгоценностью мы довольно известны здесь объяснил арханта сама знаешь не петь не можем Вот и сколотили группу. Людям нравится, популярность довольно велика, но не слишком. Только скоро придется инсценировать гибель. Отпуск заканчивается. А послушать можно? Загорелась Элька. От чего же нельзя? Усмехнулась Реника. Только у меня есть идея получше. У нас скоро концерт. Пошли с нами сыграем. Если два безумных барда такое вы делают, то что же мы втроем отколем? Отличная идея! Вспыхнули заинтересованностью глаза Арханты. Я не справлюсь? Смутилась девушка. «Ты Барт! А Барт ощущает музыку душой! Не беспокойся!» «Да какой я еще Барт?» — совсем растерялась Элька. «Ученица несчастная! Не нервничай!» — хлопнула ее по плечу Рханта. «У тебя все получится!» Девушка неуверенно кивнула, а затем события завертелись калейдоскопом. Перед кафе опустился флаер, на котором Бардов отвезли к огромному амфитеатру, возле которого забилась многотысячная толпа, приветствовавшая их появление воплем восторга по дороге эльки прямо в память прикачали музыку и тексты песен группы ночное безумие через несколько минут элька стояла на возвышении в центре амфитеатра держа в руках любимую гитару которую достала из пространственного кармана и потерянно смотрела на бесчисленные бледные пятна человеческих лиц вокруг но что то начало подниматься в ее душе что то такое для чего у девушки и названия это не нашлось вместо нервов казалось была раскаленная проволока ее всю трясло не тушуйся малышка — шепнула Эльки на ухо, улыбающийся Арханта. «Друзья!» — выступила вперед Реника. Огромные динамики разнесли ее слова по амфитеатру, вызвав восторженный рев поклонников. «Сегодня у нас пополнение! Приветствуйте! Элла! Вы еще не слышали и больше не услышите, но вы ее не забудете! Мы начинаем!» Арханта подтолкнула Эльку вперед, и девушка смущенно поклонилась вопящему и свистящему амфитеатру. Немного постояла, набираясь решимости, резко выдохнула и рванула струны гитары. Та взревела металлическим проигрышем. Пальцы Эльки с каждым мгновением двигались все быстрее и быстрее. Вскоре все вокруг починил себе яростный арк -метал. Затем вступили ридника с Рхантой, и музыка взорвалась, заполнив собой мир, преобразуя его по своему образу и подобию. Два барабанщика расцвечивали мелодию резким ритмом, с интересом поглядывая на новую гитаристку. «Потрясно девчонка играет!» Да, такого концерта город Лавиналь не слышал и вряд ли снова услышит. Когда Элька впервые запела, музыка уже настолько захватила ее, что она сразу выдала все, на что была способна. Девушка не видела ничего вокруг, она пребывала не здесь, а в каком-то ином мире. Реника восторженно переглянулась с Рхантой, услышав невозможный, невероятный, нечеловеческий голос. «Ну, малышка, дает! Вот это талантище! А уж что творилось на трибунах!» Фаны сходили с ума, бились в экстазе, пытались подпевать. Но это были еще цветочки. Ягодки начались, когда безумные барды запели втроем. Над городом завертелись воронки смерчей, но мало кто обращал на них внимание. Элька давно забыла о вложенных в ее память текстах и мелодиях и пела свои песни, на ходу преобразовывая их в арк -метал. Остальные подыгрывали ей. Три гитары кричали. Бились, плакали и смеялись в руках бардов. Музыка вынимала из людей души, очищала их от грязи и возвращала обратно уже чистыми. Невероятный концерт транслировался на всю планету, и зрители у экранов визоров забыли обо всем. Журналисты пытались выяснить, кто такая эта Элла и откуда она вообще взялась, но ничего узнать не сумели. Песня следовала за песней, и каждая была достойна самых престижных музыкальных премий. За один вечер музыканты группы «Ночное безумие» поднялись на высшую ступеньку хит-парада. За один вечер заслужили звание гениев. Подобного они никогда еще не выдавали. Да что там, подобное считалось просто невозможным. Как можно так играть? Как можно так петь? Нет, это была уже не музыка, а что-то надчеловеческое. Долго не отпускали музыкантов-поклонники, и те продолжали исполнять новинку за новинкой. Никому и в голову не приходило, что они импровизируют, что большинство этих песен еще вчера не существовало. Гитаристки заливались потом, их комбинезоны можно было выжимать, но девушки не обращали на это внимания, продолжая выдавать такое, что люди вокруг сходили с ума. Реника с Рхантой тоже забыли обо всем и пребывали там, где звучит музыка сфер. Что уж говорить об Эльке. Она вообще не понимала, что с ней происходит, и не хотела понимать. Этого восторга. Этой радости, когда отдаешь всю себя, выкладываешься до последнего, не сравнить ни с чем. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и это. Три девушки обессиленно опустились прямо на пол, едва не засыпая. Они тяжело, с присвистом дышали, руки тряслись, сил подняться не было. Потрясение зрителя от концерта оказалось таково, что они даже не кричали. Сто тысяч человек разом встали на ноги и низко поклонились музыкантам. Молча поклонились. Через несколько часов по планете, как пожар, распространилось страшное известие. Флайер, на котором гитаристки ночного безумия возвращались домой, по неизвестной причине взорвался. Взрыв был такой силы, что полиции удалось найти только несколько фрагментов двигателя. У трех девушек не осталось ровным счетом ничего, кроме записи их песен. На улице вышли сотни тысяч молодых людей обоего пола с черными повязками на головах. На стенах домов всех, наверное, городов и поселков планеты висели огромные портреты трех юных красивых девушек в траурных рамках. Записи последнего концерта «Ночного безумия» по единогласному решению законодательного собрания Астлана были объявлены культурным достоянием Федерации. Помимо того, Реника и Лири, Рханта Ариаль и Эла, чья фамилия осталась неизвестной, да, полиция так и не смогла выяснить, кто она и откуда, были посмертно награждены высшей наградой Астлана – Орденом Чести. Их именами назвали несколько городов и бесчисленное количество улиц. «Ну вот, ушли чисто», — грустно сказал Арханта, выйдя из портала у порога большого старинного дома. И здесь, в Орландских горах, располагалась тайная резиденция безумных бардов. Ее построили 300 местных лет назад несколько отступников, которым настолько понравилось отдыхать в Астлане, что они решили создать здесь постоянную базу. «А зачем надо было гибнуть?» — недоуменно спросила Элька. «Ты хоть понимаешь, что натворила, девочка?» — ответила вопросом на вопрос Реника, открывая дверь. — Нет, а что? — Что? — вздохнула блондинка. — Да так, просто выдала все, на что способен безумный Барт, да и нас за собой потянула. — Ты, конечно, гений, малышка, но нам слишком большой шумихи вокруг наших персон никак не нужно, а завтра такое начнется. Вот — Вот-вот, — добавила Арханта. «Дать бы хорошего пинка тому пронырливому журналюге, который понял, что происходит что-то необычное, и уговорил начальство организовать трансляцию концерта на всю планету. Из-за этого мы мгновенно взлетели на самый верх. А оно нам надо? Но это не все причины. Уходить лучше всего на пике. После сегодняшнего взлета петь по-прежнему стыдно. — Все равно ничего не понимаю, — растерянно сказала Элька. — Сейчас объясню, — досадливо поморщилась Риника. Давай в дом зайдем, сядем и выпьем немного. «Кому как, ко мне сегодня необходимо!» «Мне, что ли, нет?» — Буркнул Арханта. «Никогда так не выкладывалось!» Девушки вошли в дом. Уютная вилла, обставленная с большим вкусом, навевала покой. Так и хотелось упасть в огромные удобные кресла перед камином. Однако гостиная оказалась не пуста. В одном из кресел сидел с бокалом вина в руках худой, желтолицый мужчина с обычными для бардов волосами по пояс и с интересом смотрел на вошедших. На нем был только халат. «О!» — обрадованно воскликнула Реника очнулся рада видеть не совсем еще улыбнулся он соображая пока с трудом но постепенно прихожу в себя концерт ваш смотрел ну девчата вы даете давно такого не слыхал да это не мы в основном рассмеялась блондинка падая в кресло это вот она познакомься элька ученица дина Стрейджера». очень приятно наклонил голову мужчина меня зовут виктором здравствуйте смутилась девушка А что я? Я просто начала играть от души. Вик, Арханта тоже села и налила себе бокал вина из стоящей на низком столике фигурной бутылки. Ты не можешь ей объяснить? Я настолько вымоталась, что сил говорить нет. Объясню, согласился он. Садись, девочка. Элька тоже взяла себе немного вина, уселась и приготовилась слушать. Она пребывала в растерянности. Что она сделала не так? Играть и петь иначе она просто не могла, не считала себя вправе. Но из-за ее пения Реника с Хантой были вынуждены инсценировать самоубийство и уйти в тень. Почему? Или барду нельзя привлекать к себе внимание? Пусть так, но это явно не все. Ни один из нас не может не петь, начал Виктор. Это все равно, что не дышать и не жить. Каждый бард, где бы он ни проводил отпуск, все равно становится относительно известным, потому что бездарных среди нас просто нет. Очень приятно, когда тебе рукоплещет тысячи человек, это ни с чем не сравнимо. Но тут важно соблюсти баланс. На нас огромная ответственность, а слава может вызвать слишком большое самомнение. Под влиянием славы Барт может начать относиться к простым людям с пренебрежением, а они этого не заслуживают. Они идут своим путем, порой очень нелегким. Среди них возникают таланты, творящие как могут, чего-то добивающиеся, очищающие души других. И вдруг приходит кто-то из нас и мгновенно оставляет местных музыкантов позади. Они просто не способны так спеть и сыграть, как способны мы. Ведь мы уже не люди, ты это знаешь, девочка. Наши возможности непредставимы для людей. А если, ко всему прочему, еще и прилагается такой дар, как у тебя...» Барт сокрушенно покачал головой. Элька задумалась над его словами. «Наверное, он прав. Но как можно петь не в полную силу, не от души? Тогда уж лучше вовсе не петь». Поэтому мы чаще всего не выходим за рамки местной музыкальной культуры», — продолжил он. «Даже в этих рамках можно сделать многое. Главное — вложить в свои песни стремление к небу, к очищению души, к любви, доброте и сочувствию. Я слышал сегодня твои. У тебя получается. Но ты по неопытности вложила в них слишком много». «Почему много?» — возмутилась Элька. «Я что, не могу петь то, что рвется из души? Ведь им нравится, нравится! Что с того, что я безумный бард?» «Не возгоржусь я!» «А ты не подумала, сколькие не выдержат душевного напряжения, слушать твои песни? и сойдут с ума, и покончат с собой от тоски по любви и доброте, которых так не хватает вокруг?» «Но ведь можно сделать наоборот!» — упрямо заявила она. «Петь так, чтобы песня стала спасательным кругом, чтобы сил придавала, а не в тоску вгоняла, чтобы звала за собой в небо!» Лаги и намерения!» — в глазах Барда стояло сочувствие. Вся беда в том маленькая, что сегодня ты вскрыла души миллионам людей. А открывшаяся душа... С таким человеком может случиться что угодно. Он частью здесь, а частью в ином мире. И очень легко может погибнуть. — Ой, мамочка! — наполнились слезами глаза девушки. — Я же не хотела ничего плохого! Я просто пела, как могла, от сердца! — Многие песни бардов можно петь только среди своих, — грустно улыбнулся Виктор. — Люди их просто не выдержат. Ты не знала этого, к сожалению. «Наша ошибка», — созналась Серханта. «Это мы заставили Эльку выступить, а потом стало поздно, ее музыка захватила нас самих, и мы тоже начали петь в полную силу». «Не удивляясь, что Астлан поголовно сходит с ума. Пение трех безумных бардов на грани выхода в сеть? Здесь такого еще не слышали и слышать не могли. И не должны. Да, вы здорово прокололись, девчата», — согласился Виктор. «Но вы потрясли не только Астлан». Из Кин и Гина сделали запись концерта, которая мгновенно разлетелась по всем сегментным станциям. Даже древнейшие в восторге. Говорят, плакал, слушая. хрена себе!» – растерянно сказала Реника. «Древнейший плакал? Чудеса!» Вот именно что чудеса. Но сказанное выше только один аспект событий. Второй таков. В отпуске контролирующие, я говорю не только о бардах, а и о прочих, стараются не привлекать к себе слишком большого внимания. «Спросишь, почему?» «Отвечу». «Ты ведь, кажется, уже сталкивалась с Юэй?» «Да», — кивнула Элька. «Там Абудай остался с ними разбираться». «Не завидую я у Юэем», — ехидно усмехнулся Виктор. «Этот степняк им быстро покажет, где раки зимуют». «С ним в компании еще и палач», — рассмеялась Элька. «Да?» — взметнулись вверх брови Барда. «Тогда они совсем бедные будут». «А кто именно?» «Риден. Знаю его» кивал Виктор. Весьма колоритная личность. У Юэя еще повезло, что не Эрик. Тот бы вообще разбираться не стал. По чайнику и в морг. Но это я к чему? Сильных конклавов и объединений, подобных Юэям, множество. И каждый жаждет заполучить свои руки контролирующего. Не верит, что мы им не по зубам. Воевать с ними мы не намерены. Глупо воевать с детьми. Их нужно просто отшлепать в случае чего. Поэтому избегаем конфликтов всеми силами. «Иногда диэмпатам конклава удается уничтожить барда только вышедшего из сети. Но куда чаще страдают связующие, поэтому на территории Юэй, например, им лучше вообще не забредать. А если диэмпаты находят контролирующего в отпуске, на него тут же начинается охота. Используются самые грязные методы». «А почему мы с такими конклавами ничего не делаем?» – задала Элька давно мучающий ее вопрос. «За что?» – прищурился Виктор. «Они просто такие, какие есть. Они просто еще дети, решившие, что они взрослые. Да и разумным на их территории чаще всего живется довольно неплохо. Ты еще не бывала в сети, иначе не задавала бы подобных вопросов. Когда мы там, мы просто инструмент реагирования». «Погоди-ка». Девушка задумчиво потерла щеку, глядя в никуда остановившимся взглядом. «Чувство диссонанса?» «Именно». Поднял палец вверх Барт. «То есть мы, находясь в сети, просто ощущаем нарождающийся диссонанс и реагируем на него?» Как фагоциты в крови человека реагируют на вторжение вирусов? Не совсем так, но в первом приближении сойдет. На что воздействовать выбора у нас почти нет. Зато как воздействовать в наших руках? И здесь важно не допустить ошибки, что очень даже просто. Если мы ошибемся, за это заплатят другие. Страшно заплатят. Потому обучение безумного Барта длится около 20 лет, прежде чем ему позволят принять хоть одно самостоятельное решение – В твоем случае пройдет еще больше времени. Ты слишком молода девочка. У тебя совсем нет жизненного опыта». «Ты прав», — грустно вздохнула Элька. Но мы снова отвлеклись. Мягко улыбнулся Виктор, возвращаясь к Анклавам. «Мы стараемся не особо высовываться во время отдыха, чтобы не привлекать к себе их внимание. Думаешь, здесь в Астлане нет разведчиков тех же Иои или, например, объединения Итиан?» «Есть, конечно» импатов страшно раздражает, что их отсюда турнули, вот и пытаются понять, что такого особенного в этой цивилизации. И не понимают, хотя что может быть проще? Доброта. Всего лишь доброта. Здесь сложилась уникальнейшая культура, неприемлющая чужого вмешательства. Здесь даже у бизнеса человеческое лицо, а не волчий оскал, как в любом другом месте. И мы не позволим никому изгадить астлан. Мы культивируем эту цивилизацию, направляем ее развитие? «Ни в коей мере!» — возразил Барт. «Только ограждаем от чужого вмешательства. Остланцы, поверь мне, и сами справляются. Главное — не мешать им». «Поняла», — неуверенно кивнула Элька. «А теперь возвращаемся к сегодняшнему концерту. Он произвел на население Федерации впечатление разорвавшейся бомбы. Подобного они мало что не слышали, но и думать не могли, что такая музыка существует. Агенты в далеко не идиоты. Они сразу поняли, кто на самом деле гитариста ночного безумия». «Что, началось бы после этого? Останься вы живы. А объяснять нужно?» «Нет», — понурилась девушка. «Хочу посоветовать тебе одну вещь». Виктор откинулся на спинку кресла и глотнул еще вина. «По поводу музыки. Когда ты выступаешь, не погружайся в нее полностью. Оставь один-два процента внимания стороннему наблюдателю. Безразличному. Смотри этой малой частью себя со стороны. Внимательно отмечай реакцию зала». Как только начнется что-нибудь необычное, сразу переходи на нейтральный репертуар. Играй с состоянием слушателей. Не давай им увидеть в тебе кумира. — Ну как это сделать? — жалобно спросила Элька. — Научиться этому не слишком просто, — согласился Барт. — Я поговорю с Дином, когда он выйдет из сети, чтобы он попытался научить. Пока, насколько я понимаю, тобой займется Абудай. Да и древнейший хотел на тебя поглядеть. Попроси его, уж он-то объяснит лучше кого другого. А пока, улыбнувшись, Виктор достал из воздуха гитару и тронул струны. Непривычная, рисковатая мелодия заставила Эльку сразу забыть обо всем и вслушаться. А затем зазвучали будоражащие душу слова. После первого куплета девушка начала непроизвольно повторять их. «Я ждал это время, и вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Их не догнать, уже не догнать».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 Узкие глаза Виктора смотрели вдаль. В них горела тоска почему-то навсегда ушедшему, далекому и недостижимому, но одновременно очень близкому и родному. Элька не знала, почему он тоскует, но искренне сочувствовала Барду. Его песня омыла душу девушки чистой водой и хотелось улыбаться. Сквозь слезы улыбаться. Выйдя из портала на большой поляне, Элька восторженно замерла. Такого леса она еще не видела. Все вокруг было настолько соразмерно и одухотворенно, что осталось только стоять и любоваться. Да, эльфы-мастера, когда нужно преобразовать живую природу. Не зря говорят, пусти перворожденного самый запущенный чахлый парк он за год превратит запустение в волшебный сад. Ночь девушка провела на Астлане, а утром распрощалась с бардами. Рханта с Реника пообещали сами доставить Виктора на ближайшую сегментную станцию, как только он достаточно придет в себя. Следующих двух выпавших Элька нашла быстро. Повезло, они оказались на безлюдных планетах и могли творить там все, что им хотелось. С ними остались мастера пути, за которыми пришлось по-быстрому смотаться к Кабудаю. Еще одного искать не понадобилось. Его вытянул к себе в замок Ариан, о котором рассказывала Реника. Сообщение об этом еще вчера поступило в ГИН. Остался последний. И вот его-то вынесло не куда-нибудь, а на планету заповедник, принадлежащую эльфам. Нашел, куда выпадать. Людей перворожденные очень не любили, свое время сильно пострадав от них и чудом сбежав в другой мир. С тех пор прошли тысяча лет, но память у эльфов хорошая. Как они воспримут появление человека? Трудно предсказать. Незваную гостью заметили сразу. За поляной у входа в дом мудрых наблюдали, а именно там ощущалось присутствие барда. Из-за деревьев выступили два эльфа в зеленых плащах. Каждый держал в руках натянутый лук. На стрел смотрели на эльку, и она сразу отметила, что стрелы далеко непростые, насыщены магией до предела. «Лгохо и расфото, тибэк. зло бросил один из эльфов. «Приветствую вас, перворожденные!» На древнем квене поздоровалась девушка и низко поклонилась. «Что тебе здесь нужно, человек?» — повторил перворожденный на том же языке. В его глазах горела едва сдерживаемая ненависть. «Приношу свои извинения за вторжение!» Снова поклонилась Элька. «Я не желаю вам зла и пришла по делу. Несколько дней назад в вашем мире оказался другой человек. Случилась беда, его выбросила сюда в неадекватном состоянии». «Нас не касаются твои дела», — отрезал Эльф. «Убирайся, откуда пришла». «Прошу уведомить о моем прибытии хранителей мудрости», — холодно сказала девушка. «Любой ущерб, причиненный оказавшимся в вашем мире человеком, будет возмещен в десятикратном размере». «Нам ничего не нужно от вас, убийцы!» Буквально выплюнул эльф. «Последний раз, — говорю, — убирайся, или я стреляю!» «Стреляй!» — безразлично пожала плечами элька, усаживаясь на траву. «Только откуда ты взял, что я человек?» «А кто же еще?» — растерялся он. «Взгляни на мою ауру, поймешь!» Второй эльф что-то взволнованно зашептал на ухо первому, косясь на девушку, в руках которой появилась черная гитара. Она начала лениво перебирать струны, по поляне потекла легкая мелодия, напоминающая шелест ветра и звон ручья. Перворожденные застыли, вслушиваясь. Немногие из эльфийских министрелей способны были сыграть так, чтобы одновременно хотелось смеяться и плакать, забыв о себе и обо всем вокруг. «Прошу простить мое невежество, Элень-Аль-Иниль», — поклонился первый эльф, — «я немедленно уведомлю хранителей мудрости о вашем присутствии. Для нас величайшая честь приветствовать вас». «Элень, Аль и Ниль?» «Это еще что такое?» Девушка порылась в памяти Искина и вскоре нашла Искомое. Так древние эльфы называли контролирующих вообще и безумных бардов в частности. Элька продолжала играть, сдерживая себя, не позволяя самой себе стать музыкой, оставаясь на грани. Один эльф исчез, а второй завороженно слушал, не сдерживая слез. А Луки он давно позабыл, ощущая себя взлетающим ввысь». Вскоре на поляне появилось еще несколько перворожденных, явно высокого ранга, но не стали прерывать мелодию, тоже заслушавшись. «Мы счастливы видеть у нас в гостях Элень Аль и Ниль!» С достоинством поклонилась красивая эльфийка с серебряными волосами, когда Элька закончила играть. «Тысяча лет нам не доводилось слышать такой музыки. Благодарим вас!» «Не за что!» – смутилась девушка. «Я почему пришла?» Один из нас случайно оказался в вашем мире. Случилась беда, многие пострадали. Я разыскиваю пропавших». «Мы поняли, кто попал к нам». Снова поклонилась Эльфийка. «Но что с ним, светлая госпожа? Он сошел с ума? Чтобы удержать его понадобились усилия сильнейших магов и силиана». «Вскоре придет в себя», — тяжело вздохнула Элька. «После выхода в реальность любой из нас на несколько дней становится неадекватным, не понимая, где он и что с ним». Она не боялась говорить все это. По информации из кино, эльфы издавна знали о контролирующих и относились к ним, если не с благоговением, то, по крайней мере, с безмерным уважением. Кажется, считали их чем-то наподобие валар или ангелов. Контролирующие не стали разубеждать перворожденных, изредка пользуясь их отношением к себе и помогая по мере возможности. Очень хорошо, что эльфы поняли, кто перед ними, не приняли выпавшего за обычного человека – Иначе обязательно попытались бы убить, а это могло привести к довольно неприятным последствиям для них самих. Защита работает в автоматическом режиме и не разбирает, кто и почему атакует, порой отвечая довольно жестко. «Я искренне благодарю вас за помощь», — снова заговорила девушка, испытывая немалое облегчение. «Мы рады, что сумели помочь Олень Аль и Ниль», — приподняла уголки губ эльфийка. «Можно посмотреть на него?» «Прошу вас». Эльфы отвели девушку в здание, которое оказалось частью леса. Похоже, стены его состояли из сросшихся лиан, оно выглядело настолько соразмерно и красиво, что Элька невольно залюбовалась. Каждая комната была произведением искусства, вызывала восхищение, заставляла думать о прекрасном. Не зря перворожденных считали эстетами до мозга костей. В круглом зале Элька увидела стоящих у стены эльфов, ауры которых не оставляли сомнений в том, что это маги, и очень сильные. В центре комнаты на невысокой лежанке распластался обнаженный, изможденный человек с волосами по пояс, как и у любого барда. «Слава тебе, владыка небесный! Нашелся!» Девушка всмотрелась и вдруг поняла, что пострадавший пришел в себя. Его взгляд был осмысленным. «Вы можете отпустить его», — обратилась она к магам. «Он уже адекватен. Благодарю за помощь». «Помочь, Элень аль Ниль – Честь для нас!» — поклонился высокий черноволосый эльф. Маги хором произнесли короткое заклинание, и Барт медленно сел на лежанке. Взглянув на Эльку, он несколько смущенно улыбнулся и сказал. — Здравствуй, меня зовут Кервиллос, Ленни Тони. — Извини, что я в таком виде. — Да за что? — рассмелась девушка, не заметившая, как побледнела эльфика, приведшая ее сюда, услышав имя Барда. — А то я не понимаю. Мое имя Элифания, но все зовут Элькой или Элой. Я ученица Дина Стрейджера. Повезло, что ты к эльфам попал. За джагитом вон сейчас и охотится. Давно пора с ними что-то делать, — нахмурился он. Надо будет поговорить с древнейшим. Абудай обещал сам поговорить. Есть подозрение, что Диэмпат и Юой и замешаны в этой истории. Даже так? — закусил губу Ирвилас. — Придется разбираться. — Придется, — согласилась девушка. Взгляд Барда упал на эльфийку, стоящую у входа, и он задохнулся. Во взгляде появилась какая-то отчаянная, безнадежная тоска. «Диенель!» Голос Кирвила созвучал глухо, дрожал и был наполнен болью. «Здравствуй, девочка моя!» «Кто ты?» Эльфийка прижала кулаки к груди. «Откуда ты знаешь мое имя? Почему тебя зовут, как звали его?» «Ах, да, ты ведь знала меня в ином облике!» Барт наклонил голову, его тело и лицо потекли, изменяясь на глазах. Не прошло и нескольких минут, как на лежанке сидел не человек, а эльф. Не слишком красивый по эльфийским меркам. Его зеленые миндалевидные глаза смотрели на Динель. Та застыла неподвижно. Только по щекам текли и текли слезы. Взгляд, наполненный отчаянием, был устремлен на Кирвиллоса. — Почему ты ушел? — прошелестел почти неслышный шепот. — Почему меня бросил? — Я не мог иначе, девочка моя. — опустил голову Барт. — Я не мог обречь тебя на судьбу связующей. Я тебя слишком для этого люблю. Мы не можем быть вместе. Пойми это. «И прости». «Я не хочу ничего понимать!» Вскрикнула Диенель, бросаясь к нему. «Не хочу и не буду! Я вторую тысячу лет тебя жду, идиот! Свинья! Кретин! Дубина!» Она накинулась на Барда и заколотила кулаками по его груди, взахлёб рыдая. Он осторожно прижал эльфийку к себе и принялся успокаивать, что-то тихо шепча ей на ухо. Элька с удивлением смотрела на них, пребывая в растерянности. «Теперь понятно, почему выпавший сети Барт оказался здесь. А где ещё он мог оказаться?» Здесь была та, которая могла стать его связующей, ждущая и любящая. Ее любовь и вытянула Кирвиласа в эльфийский мир. «Значит, ты, Элень, Аль и Ниль?» Отстранилась Диенель. «Да, девочка моя», — грустно улыбнулся Барт. «Я привел выживших сюда и ушел, поняв, что ты становишься мне с каждым днем все дороже. Тем более, что ты одна из немногих, способных стать связующими. Мало кто готов обречь любимую на такую судьбу. Я нет». «А меня ты спросил?» Снова брызнули слезы из глаз эльфики. «Меня ты спросил? Я тебе больше тысячи лет жду!» «Тебе надо забыть меня и полюбить другого!» Грустно улыбнулся Кирвиллес. «Дурак ты! Дурак!» Снова припала к его груди Диенель. «Никто мне не нужен, пойми! И что такое связующее? Чего ты так боишься?» «Мы станем с тобой единым целым. Наши души объединятся, если ты превратишься в связующую. Но как мужчина с женщиной мы после этого быть не сможем». У нас останется только духовный контакт. Но и это пустяк. Главное, что все, испытываемое Бардом в сети, испытывает и его связующие. А это слишком больно. Поверь, я не могу подвергнуть такому кошмару тебя. Да плевать я хотела на боль, вспыхнула эльфийка. Не отпущу тебя больше никуда, слышишь? Не отпущу! Ты мой, никому не отдам! Элька отступила в сторону и вышла из комнаты. Остальные эльфы, проявив деликатность, ушли еще раньше. Девушка мечтательно улыбалась. Еще один бард встретил свою связующую. Редкое, почти недостижимое счастье. Да и счастье ли? Может, горе? Только никуда этот кировилась не денется, если она правильно поняла характер Диенель. Это горы свернет, чтобы своего добиться. Позвольте обратиться, олень Аль-Иниль. Оторвал ее от размышлений эльф в небольшой серебряной короне. Видимо, их князь. Конечно. Обернулась к нему элька, снова сделав свое лицо невозмутимым. Мы хотели бы обратиться за помощью. В наш мир пришли чужаки. Очень сильные чужаки. Мы ничего не можем с ними поделать. Они похожи на людей, но не люди. — Чужаки? — взметнулись вверх брови девушки. — Ваш мир имеет статус заповедника. Ни один конклав не рискнет сюда сунуться. — К сожалению, сунулись. Помрачнел князь. Разведчики, пытавшиеся подобраться к их летающему дому, погибли. — Летающему дому? Что он имеет в виду? Корабль, что ли? — Придется самой посмотреть, иначе не поймешь. Предупредив из кино возможном нарушении границ заповедника и приказав уведомить об этом гин, девушка попросила эльфа подробно рассказать о случившемся. Все оказалось довольно незатейливо. Примерно неделю назад жители поселения клана ночных эльфов стали свидетелями странного события. С небес опустился окутанный мягким свечением огромный дом дикой для перворожденных формы. По утру из него начали выходить странные существа с кожей покрытыми мелкими чешуйками и четырьмя рогами по бокам головы. Подойти к летающему дому оказалось невозможно. В нескольких десятках шагов от него неосторожный разведчик мгновенно сгорал, превращаясь в пепел. Попытка воздействовать на него магией принесла обратный результат. Один из выступов на стене дома засветился синим, и маги были уничтожены лучом того же цвета. На попытки эльфов привлечь к себе внимание чужаки не реагировали. Запустив процедуру сканирования планеты, девушка застыла, осмысливая полученную информацию. «Любопытно!» На орбите кружился огромный корабль «Матка», явно колонизационный. С поверхности на орбиту и обратно сновали бесчисленные челноки. На месте посадки спешно монтировалось какое-то оборудование. Но это оборудование было слишком примитивно для развитых конклавов, давно перешедших на нанотехнологии. И что отсюда следует? А только одно – новая, стремительно развивающаяся цивилизация, случайно натолкнувшаяся на мир эльфов. Ничего приятного, если разобраться. «Могут и упереться, а значит, придется гнать их отсюда силой. Или снова разделять мир, чего не хотелось бы». Вздохнув, девушка объяснила ситуацию встревоженному князю. Затем немного подумала и переместилась к границе защитного поля вокруг лагеря чужаков. Что интересно, описание этой расы в архивах Гина не оказалось. Это каким же образом этих ящероподобных гуманоидов упустили с поля зрения?» И скину пришлось на ходу проводить анализ их языка, подключившись к примитивным компьютерам Лаид, как чужики называли себя. Язык оказался на удивление сложным и многоуровневым. В каждом новом уровне присутствовали понятия, которых не было в прежних. Чтобы объяснить на более низком то, что на высшем можно сказать тремя словами, потребовалось бы говорить несколько минут. Да и то сомнительно, что вообще получилось бы. Это говорило о сложной кастовой системе общества. Закончив внедрение языка в память, Элька поежилась и ступила вперед. Она шла сквозь защитное поле, и оно ничего не могло сделать девушке, только синие разряды стекали по комбинезону. Лоид, поначалу не обращавшие на гостя внимания, забеспокоились, забегали. Взревели сирены тревоги. Не прошло и минуты, как напротив точки выхода Эльки выстроился ряд солдат, вооруженных примитивными плазменными винтовками. Хриплая команда офицера в шлеме с золотистым гребнем и в девушку ударили плазменные разряды, не причинившие ей ни малейшего вреда. Она молча ждала, пока лаитам не надоест стрелять. На лицах солдат появился страх. Руки офицера начали трястись. Он что-то орал, но ничего не менялось. Незваная гостья все так же стояла перед ними, и плазма стекала с ее тела на вид ничем не защищенного. «Вы говорите на высшем уровне аль-ит», поинтересовалась Элика, когда огонь стих. «Говорю!» – дрожащим голосом ответил офицер. Его глаза стали совершенно безумными. «Уведомите начальника экспедиции о визите представителя контролирующей структуры». Он еще некоторое время стоял, ошалел тряся головой, и явно не веря своим глазам, но в конце концов рванулся к ближайшему челноку. Ждать задолго не пришлось. Через четверть часа к девушке приблизилась целая делегация роскошно одетых Лоид. Многие из них были уже стары. «Приветствую вас, господа!» – шагнула вперед Элька. «Думаю, вы убедились, что ваше оружие не способно причинить мне вреда?» «Убедились», — мрачно сказал в старик в черной форме. «Кто вы такая? Что вам нужно? Откуда знаете наш язык?» «Я представитель структуры, контролирующей данную вселенную. Вы вторглись на планету-заповедник, чей статус подтвержден международными соглашениями. Заявляю вам в этой связи официальный протест». «Протест?» — растерянно повторил он. «Но...» Эта планета принадлежит расе эльфов. Их слишком мало осталось, чтобы мы позволили обычной, ничем не примечательной технологической цивилизации, уничтожить их. Холодно сказала Элька. Требуем, чтобы вы немедленно покинули этот мир, иначе будут приняты жесткие меры. Нам некуда идти! Загорелись гневом глаза старика. Слышите вы? Некуда! Мы будем драться до последнего! Некуда? Нахмурилась девушка. Вы беженцы? Да. Немногие выжившие после бойни устроенной Риани. «Это была междуусобная война?» – поинтересовалась Элька. Заметив гневные взгляды Лаид, она поспешила добавить. «Я имею в виду, воевали ли вы с представителями своего биологического вида или другого?» «Ах, это!» – успокоился старик. «Своего! Только мира между нами и Риони быть не могло!» «Как обычно!» – тяжело вздохнула девушка. «Не вы первые, не вы последние, как ни жаль. Тогда спрошу вот что». «Вы согласитесь, если мы предоставим вам равнозначную планету, но не населенную? У нас просто не хватит ресурсов, чтобы до нее добраться!» — скривил губы начальник экспедиции. «Даже топливо на исходе!» «Это все решаемо!» — улыбнулась Элька. «В беде вас мы не оставим. Но поймите, здесь развивается уникальная цивилизация биологического типа, а вы уже убили нескольких эльфов. Давайте обсудим все не спеша, вариантов есть множество». «Обсудить, конечно, можно!» — недовольно буркнул старик. Но мы уже начали вывод выживших из гибернации. Снова замораживать их нельзя. Это верная гибель. В крайнем случае мы просто разделим планету. Но не хотелось бы, она к этому не готова. Повторяю, существует достаточное количество вариантов, при которых не пострадаете ни вы, ни местные жители. Но советую принести извинения князю эльфов за гибель его подданных. Эльфы зла не забывают. Если для нас будет шанс выжить без новой войны, принесем. Пожал плечами начальник экспедиции. — Мы не хотели конфликтов. Защитное поле реагирует автоматически. — Хорошо, коли так, я... — Уходи! — прервал Эльку панический вопль и скина. — Это ловушка! Я чувствую колебания сети! Девушка изумленно вскинулась, оглянулась по сторонам и открыла портал. Однако уйти в него не успела. По нервам ударила боль. В голове как будто разорвалась бомба. В глазах вспыхнул яркий свет. Холодные щупальца ворвались в мозг и принялись ворочаться там, раздирая ее на части. — Элька вскрикнула и потеряла сознание. «Вы послужили прекрасной приманкой!» Чей-то змеиный, холодный голос заставил вздрогнуть начальника экспедиции, с недоумением смотрящего на рухнувшую на траву девушку. «Теперь гнев контролирующих падет на вас!» Из воздуха возникли двое людей в белых комбинезонах. Мужчина и женщина с голубоватой кожей. Они подхватили девушку на руки и тут же исчезли. Старик потрясенно смотрел на смятую траву и постепенно осознавал, что остатки его несчастного народа снова попали в большую беду.